Радгаз ковылял, помогая себе небольшой палкой. Спина калеки была перекошена, из-за этого казалось, что он пританцовывает, когда идет. Он пересек поле, отделявшее стены города от расположения армии нежити, и подошел к мертвым воинам. Нежить, заметив приближение следователя, довернула головы и уставилась на него мутными буркалами, но никак более не прореагировала. Радгаз остановился, подождал, пока его рассмотрят, и сделал шаг вперед. За ним еще один и еще. Охрана больше никак не реагировала, и это придало уверенности коллеге. перейдя на уверенный шаг, отправился вглубь стана мертвых. Лагерь напоминал склад. Нежить стояла десятками, держа в руках оружие. Где-то мертвые воины лежали штабелями, словно бревна. Отдельно стояли големы из мертвой плоти. Радгас оглянулся, чтобы понять, где искать генерала мертвой армии, и обнаружил его у большого валуна. Он стоял на коленях перед воткнутым в землю мечом, уперевшись стальным закрытым шлемом в гарду. «Зачем ты пришел?» — донесся скрипучий голос рыцаря. «Я хотел узнать, кто стал темным рыцарем», — прокряхтел калека. Он подошел к луну и с трудом на него уселся. «Ты крайне необычное явление, чтобы его просто так игнорировать. Подобное бывает настолько редко, что за сотню веков мир знает подобных тебе по именам. Тебе нужно мое имя». — Мне очень нужно не только имя, но и история, — вздохнул Радгас. — Мне не хочется теребить твои раны на сердце, но мне это крайне необходимо. — Мое сердце мертвое, — спокойно ответил рыцарь. — Оно мертвое и новых ранг получить не может. Закованный в броню воин поднялся на ноги и повернулся к калеке. — Мать нарекла меня Артом, — произнесла высшая нежить. — Арт, — нахмурился Радгас. — На староимперском это значит «светлый». — Несущий свет, — поправил темный. — Кем ты был, Арт? — Я был паладином крыла путь света, принадлежавшего братству. Видя, как хмурится калека, он добавил. — Это было в эпоху, которую вы называете «стальная рука». Мое полное имя — Арт Чистейший. Радгас расплылся в довольной улыбке. Он похлопал ладонями себя по лицу и с усмешкой произнес. «Когда все катится к демонам бездны, и старых сказок воскресают герои», — он оглядел огромного рыцаря и грустно произнес. «Про тебя мне рассказывала мама. Ты — герой моего детства. Когда мы собирались с ребятами играть, то бились на кулаках за право быть артом. Паладином-артом, чистейшим рыцарем». Калека поднялся на ноги и постучал по своей кривой ноге. «Арта чистейшего больше нет», — Прохрипел рыцарь. — Есть нежить, способная поднимать мертвых. Я служу маку черное солнце. До того, как судьба сделала из меня калеку, искренне верил, что свет непогрешим. Что свет — это честь, это правда и благо для всех и вся. Следователь сморщился и оглядел мертвого рыцаря с ног до головы. Это были юношеский задор и вера в свои силы. В силу правды и света. Со временем все изменилось. Радгас подошел к рыцарю и постучал палкой по его доспеху. Ты можешь быть нежитью, можешь быть тварью из бездны, можешь быть даже дорожной пылью, но от этого ты не перестанешь быть собой, артом чистейшим. Коллега воткнул ему в землю палку и продолжил. Снаружи сталь доспехов, под ними плоть, пусть и мертвая, но ты — это не доспехи, не плоть и не стихия, которую ты используешь. Ты — это разум. Ты — это твои поступки. Так когда ты перестал думать, как арт чистейший? Когда ты перестал им быть? Рыцарь не ответил, наблюдая за калекой. Радгаз же тем временем с невыносимой болью поклонился перед мечом, воткнутым в землю, и возложил руки на навершие рукояти, как полагалось раньше у священников и как описывалось в сказках. Там, где не было церквей, паладинов древности исповедовались на мече. Увидев эту картину, Арт секунду поколебался, но все же подошел к мечу и упал на колени. Прислонившись лбом к перекрестию клинка и гарды, он хрипло начал произносить молитву на Староимперском. «Простите меня, святая дева и силы света, что шли за делом и словом моим!» Картина калейки с перекошенной спиной у клинка и стоящего по ту сторону меча рыцаря завораживали. В центре мертвой армии, рядом с трупами воинов и големами плоти, невзирая на смрад от разлагающейся плоти, Радгас, предводитель армии ордена, слушал молитву от умершего тысячелетия назад рыцаря на староимперском языке. «Не сломлен, чист душою перед тобой, но грех мой тяжек. Я убийца». Когда он закончил молитву, следователь положил руку на шлем и произнес... Что бы ни случилось, и как бы ни повернулась судьба в будущем, никогда не забывай, кто ты. Коллега перехватил трость и спокойно похромал прочь, оставив сильнейшую в мертвой армии нежить наедине со своими мыслями.